крестом – это исключение, тогда как ножом правила Дальше чиновник долго говорил про французскую революцию, про вытекание из ее тела кровавой философской мысли, связался Е с современной ситуацией в России, в которой не должно случиться ни бунта, ни волнений, так как Россия самодостаточна, ей не нужно выбирать дороги, по которой следовать и за кем следовать. У России давно своя дорога, по которой она следует, хоть ее и болтает временами от обочины к обочине. Кстати, добавил чиновник, «Западные некоммерческие организации тоже дают гранты нашим молодым и не очень писателям. Интересно, зачем они это делают?» Молодые писатели переглянулись между собой. «Это очень важный разговор. Мы с вами начали. Я бы на вашем месте продолжил его, но уже без меня. Поезжайте в Малеевку, в писательский пансионат. Я с Союзом договорюсь. И обсуждайте, находите аргументы». На то и порешили. Молодые писатели остались довольными. Некоторые, включая Кузнеца, подписали чиновнику свои книжечки. «Валерию от Игоря. Удачи». Пройдет лет 20, и этот тоже будет грозить страпа самолета всей России. Юноша оказался поэтом, а грязноволосая девица критикесой. С писателями покончили. Далее он встретился с известным театральным режиссером, которого подружески попросил выступить в прессе с инициативой по переводу игорного бизнеса в особые зоны. Режиссер сделал круглые глаза, так как собирался на территории своего театра открывать полномасштабное казино. В проект уже были вбуханы огромные деньги. Ты че, Валер, обалдел режиссер, меня же загасят. Это решено на верхнем уровне. Не моя инициатива, тем более ее поддерживает страна, очень сильное политическое решение. Режиссер молчал долго. Тетенька из прошлого в белом фартуке и с белой наколкой на высоченной прически принесла кофе и печенье. Чиновник режиссера не торопил, выдержал его мозг с роем мыслей, как брагу, пока бурление чуть улеглось. Мы компенсируем. Вольем в театр крупный бюджет. Других вариантов нет. Насколько крупный? Рекордный для России. И столько же в следующие три года. Расходуешь по своему усмотрению. Хочешь в один спектакль, хочешь... Режиссер одним глотком выпил чашку кофе и захрустел кремлевским печеньем. И когда? Завтра к тебе журналисты из российской подъедут, может быть, и из «Известий». Ну и первое с новостями. Пока хватит, я думаю. Что касается бюджета, начнем перечислять в начале недели. Ты самое главное упирай на деградацию нации, на некий новый опиум для народа. Про бабушек скажи, как у них уроды пенсии отбирают. Реально, политически, грамотная инициатива. И по-человечески. В общем, да, согласился режиссер. В этот момент в кабинете помощника президента Российской Федерации так тряхануло, как будто в Москве случилось землетрясение, а эпицентр его как раз под Кремлем. Режиссер, стоящий уже возле дверей, побледнел лицом, руки его мелко-мелко. Режиссер, стоящий уже возле дверей, побледнел лицом, руки его мелко-мелко тряслись. Теракт? – спросил. На этот раз он не смог скрыть раздражение. «Фигня какая-то», — ответил. «Счастливо». Быстро подошел к телефону. «И что?» «Все то же самое, товарищ помощник президента, — бесстрастно ответил генерал». «Что? То же самое?» Он с трудом сдерживался. Странный человек ударился головой о лобное место. Поймали? Не удалось. «Сколько у вас там сотрудников?» «Больше ста». «И как могли не поймать?» «Где-то нарушена логика», — признал ошибку генерал. «Так восстановите, или теперь каждый день этот убогий будет биться о нашей достопримечательности». «Восстановим». Он сидел в задней комнате и пытался расслабиться. Он привык ко всякой чертовщине, связанной с Кремлем. Но очевидцем булгаковщины стал впервые. «Да хрен с ним совсем, не буду заморачиваться», — решил он. Посмотрел на стену, на которой висела репродукция мудельяний, и увидел рядом с нею трещину, проходящую от пола до потолка, тонкую, едва заметную. Черт бы драл Сашу, он со злостью подумал о начу прав делами аппарата президента, который месяц назад закончил капитальный ремонт всего кремлевского ансамбля. Охренели все, все более раздражался чиновник. Такое ощущение, что последний день наступил, когда воровать можно, как с цепи сорвались. Ему реально было обидно, что Кремль, по которому он ходил, в котором работал несколько лет после ремонта, стал выглядеть как театральная декорация того же Кремля. Дубовые наборные полы залили каким-то левым лаком производство Крыжопольского лакокрасочного кооператива. Вместо настоящей позолоты применили какую-то новую технологию, отчего уже через месяц золотишко потускнело и стало отслаиваться. Он не верил, что исторические картины в Кремле на стенах остались подлинными. Также он не верил в подлинность многих шедевров изобразительного искусства, выставленных на обозрение в самых крупных музеях страны. Все спиздили. Он разглядывал трещину рядом с Модильяне и знал наверняка, что и Модильяне почти всюду подменны. Его и так в России практически нет, и экспертов нет. Его раздражала эта трещина. Сегодняшний день был наиболее насыщен раздражением. Чиновник распустил галстук и на 15 минут задремал. Ему снилась Красная площадь, по которой несется ненормальный человек. Лицо его стерто, зато лицо огромного милиционера во сне ясно пропечаталось. Просто он часто мимо него проезжает. Далее ему сны не снились. Капитану Хорошкину опять не повезло. Человек со странной физиономией пронесся как раз мимо него почти вплотную, от него даже запах определенный исходил. Сладковатый, как от китайского ресторана. Но капитан опять почему-то его не остановил. Что-то в голове гаишника замкнуло. А когда площадь тряханула, Хорошкин понял, что его карьере наступил конец. Уже вчера он расстроился до такой степени, что даже не притронулся к телу ментовочки. Хотя она так жаждала его любви. Он поведал будущей жене о служебных неприятностях. А она, сострадательная, подавила в себе сексуальные инстинкты, заменив их на родственные. Жалела своего мента, своего чемпиона, уложив его большую голову к себе на колени. К утру она его выходила. Так что Хорошкину казалось, жизнь начата сызного и на тебе. На этот раз не простят. И все из-за рыжего сумасшедшего он лишится своего поста. В задумчивости Хорошкин простоял полчаса, затем вытащил из кобуры табельное оружие, поднял ствол в небо и выстрелил. Зачем он это сделал? Капитан не мог объяснить, даже под страхом тюремного заключения. Он сам не знал, зачем. Вечером того же дня Хорошкин находился в давишней компании офицеров. На лицо полковника Чудова, словно маска покойника, была надета. Физиономия же капитана Шахидова выражала такой кисляк, что, глядя на него, верблюдом сплюнуть хотелось, как будто он лимон жевал целиком. Комитейчик был по-прежнему неестественно бледным, словно его только что отругал вампир-отец. Впрочем, так оно и было примерно. Ему досталось от генерала, который отодрал мозг своего подчиненного психологически тонко, почти уничтожив его. Оставил для того, чтобы все-таки решить проблему лобного места. «Ну!» – протянул комитетчик. От его «ну» веяло немедленным расстрелом. Даже чудов поежился. Внутренне он признавал свою нечаянную вину, но и ФСБшники должны делать свое дело. «Надо кольцевать проблему», – решил он, – «переводить стрелки на ментов». «Ты что стрелял?» – обратился он к Хорошкину. «Не знаю». Чемпион потопил в пол глаза багровой физиономией от стыда. «Как это не знаю?» – прошепел комитетчик. «Не знаю». Безнадежную ситуацию попробовал спасти майор Шахидов. Он попытался было говорить с акцентом, но маленькая хитрость разбилась о ледниковый период в глазах комитетчика. Тем не менее, Рамзан Амарович свое слово сказал. А стрелял он по закону. Преступник пытался скрыться, вот он и выстрелил. Вам уже, товарищ Шахидов, готовит персональный автомобиль для патрулирования кольцевой дороги, с нежностью в голосе сообщил сын вампира. Я шаурму готовить буду у брата в ресторане, сказал майор Шахидов, и шашлык жарить. Когда вы придете кушать, гостем дорогим будете. Я даже плюну вам в еду для вкуса и скидку сделаю 10%. Машину для себя оставьте. Может быть, работать у меня снабженцем будешь, дорогой. Рамзан Амарович понимал, что терять ему нечего, а потому стоял довольный. Бледное лицо комитетчика Кожа лица его попыталась Притянуть к себе кровь организма Но ее в нем было так мало Что бледный пергамент лишь на мгновение порозовел Да я тебя зверь Почти засвистел комитетчик Ах ты чернозады! Такая его неполиткорректная невыдержанность Помогла спасти ситуацию Здесь встрепенулся полковник Чудов Преобразился как игрок к которому неожиданно пришла хорошая карта С которой можно идти ва-банк Постойте, постойте Да вы что себе позволяете Включил чудо в грозные обертоны «Да как вы смеете человека называть зверем? Я не позволю, чтобы наши органы были разносчиками этой заразы!» Получилось двусмысленно. Полковник поправился. «Сеять национальную рознь! Насаждать ксенофобию! Идти против президента России! Да кто вам дал такое право?» «Я!» Рот комитетчика открылся, и он был похож на отравленную с литером рыбу.